На экране в это время появился знаменитый Александр коморный Уж без него-то не обойдется ни одно криминальное событие в городе. Надежде он не нравился, напоминал ворона, летящего на падаль. Тем более, что на экране он появлялся всегда в черном. И все же что-то заставило ее включить звук. Удивительно смелое убийство, захлебывался Каморный. При полном скоплении народа в зале так точно рассчитать и поразить свою жертву. Странно, на что рассчитывал убийца. Шансов выйти из зала живым у него практически не было. Камера показывала Голден Холл, целую кучу милицейских машин с мигалками, ОМОНовцев почему-то с закрытыми лицами. Хотя от кого они прячутся, Надежде было непонятно. Убийца-то уже обнаружен. «Надя, помоги!» — послышался крик мужа из ванной. Они вдвоем еле вытащили кота и уложили его на кухонный диванчик. Сан Саныч успокаивал животное, Надежда держала лампу, а кот извивался и царапался. Через пять минут такой пытки Надежда снова не выдержала и ушла в комнату. «Сейчас вы увидите», — слышался голос Каморного, — «уникальные кадры». «Оператору, который снимал конкурс, удалось заснять и момент убийства. Камера обвела зал полный шикарно одетой публики, девушек на подиуме, их осталось уже пять, то есть...» Действо подходило к концу, и вскоре, как сообразила Надежда, должна была окончательно определиться победительницей конкурса мисс миссобаяния. Надежда загляделась на платье девушек, отметив одну, несомненно, привлекательную яркую блондинку в черном. В это время хорошенькая ведущая, оказавшаяся форменной пигалицей среди высоких претенденток, вышла на сцену с запечатанным конвертом в руках. Она вскрыла конверт, после чего началось всеобщее ликование. Все поздравляли блондинку в черном. ведущий обратилась в зал, где в первом ряду поднялся улыбающийся полный мужчина в плохо сидящем дорогом пиджаке. Девушка улыбалась и говорила неразборчиво, ведь пленка-то была прямо с пылу с жару, то есть над ней еще не успели поработать звукооператоры и монтажеры, а шустрый коморный уже пустил ее в эфир. Крутицкий, судя по всему, это был он, подошел к сцене сбоку и поднимался уже по лесенке наверх, как вдруг что-то замешкался, оступился, поднял вверх лицо. И здоровенная такая штуковина, Надежда не поняла, что это такое, свалилась прямо Крутицкому на голову. После этого изображение пропало, очевидно, оператор от неожиданности сбил ракурс. Потом опять на экране появился коморный Как вы видели, жертву кто-то окликнул сверху, чтобы он остановился, а после этого ему бросили на голову штангу с софитами. Охрана Крутицкого заметила человека наверху и начала стрелять. Очевидно, раненый. Он не удержался и, сорвавшись, разбился насмерть. Преступника опознали. Им оказался осветитель Виталий Локотков, 75-го года рождения. Камера показала лежащее скорченное тело. Локотков работал в Голден-Холле несколько месяцев и ни в чем предосудительном не был замечен, продолжал Каморный. Начальством и сотрудниками характеризуется положительно. На экране появилась крупным планом показанная фотография, очевидно из личного дела Локоткова. Нетрудно догадаться, что Виталий Локотков был только орудием в руках настоящего убийцы, продолжал вещать за кадром Каморный. Но Надежда его не слушала. Она уставилась на экран, не веря своим глазам. С черно-белой фотографией на нее смотрел сегодняшний парень из метро, который выглядел так странно и вышел на Петроградской, как раз там, где находится Голден Холл.